Эпилог. Принцесса. «Ночь была незабываемая. Да, киска?» — тихо сказал Глеб. Он наклонился, чтобы плюхнуть в кошачью миску порцию паштета. Принцесса успела очертить взглядом фигуру хозяина, мысленно отметила, как хорошо проработан квадрицепс бедра и торопливо принялась за еду. На долгие разговоры и танцы у плиты, как это было раньше, теперь времени нет. Неделю назад из роддома вернулась Варварушка с сыном. Надо заботиться, ухаживать. Малыш был настолько крошечным и беспомощным, что у принцессы замирало сердце. Сейчас она быстро-то паштет и прислушивалась к звукам в спальне. Ночь действительно выдалась бурной. Ребёнок волновался, кряхтел, плакал. Молодые родители забегались, они никак не могли его успокоить. «Ты за ними присматривай, хорошо?» — попросил Глеб в прихожей. Он уже оделся, светлые брюки и белоснежная рубашка сидели идеально, а пиджак был перекинут через локоть, июль выдался жарким. «Мяу», — пообещала принцесса, изучая пряжку ремня на плоском животе. «Конечно, буду присматривать». «Если что, звоните мне. Постараюсь побыстрее раскидать дела и днём подскочу». мур «Отличная идея». «Но вечером придётся задержаться. Три важных встречи». «Как думаешь, вы вдвоём справитесь?» «Мр-мр-мр», успокоила принцесса. «Оп, уже на работу, папаша, всё будет хорошо». Дверь за главой семьи закрылась, и принцесса побежала в спальню, где на большой кровати спали Варварушка и младенец. Пушистая нянька пробралась поближе к малышу, полюбовалась крошечным носиком, губками. О том, что ребёнок уже существует, она узнала самой первой. Принцесса хорошо запомнила тот момент, когда однажды ночью, девять месяцев назад, она вдруг поняла, что-то кардинально изменилось. Тогда, в ноябре, влюблённая парочка вернулась из их первого африканского путешествия. Они не могли друг на друга наглядеться. Их захлёстывало обжигающей волной страсти и возносила в сияющее небеса блаженства. Принцесса, конечно, ревновала. Ночью, дождавшись, когда неутомимые любовники успокоятся, Она протискивалась между их разгоряченными измученными телами и устраивалась на ночлег. Они даже не просыпались, настолько были вымотаны работой и любовными экспериментами. И вот однажды принцесса почувствовала, что в спальне их уже не трое, а четверо. В вареном животе мерцал, излучая космическое сияние, крошечный светлячок. Глупым влюблённым понадобилось ещё полмесяца, чтобы понять то, что принцесса уже давно выяснила. Потом Глеб колесом ходил по квартире, прыгал до потолка ничуть не хуже Иришки и пытался задушить Варварушку в объятиях. Принцесса даже зашипела на господина, испугалась, что он навредит ребёнку. Она уже переживала за малыша, была готова оказывать ему всяческое покровительство. Все девять месяцев принцесса общалась с волшебным светлячком, пристроившись на коленях у вареника. Иногда становилось страшно. А вдруг в доме появится ещё одна Иришка? Тогда впору составлять завещание. Ведь жизни-то не будет. Но принцесса себя успокаивала. Так, без паники. Просто нужно сразу всё брать под свой контроль. Воспитывать правильно, дрессировать. Варвара спала, уткнувшись в подушку, А малыш вдруг завозился, сморщил личико. «Тише, тише, пусть бедная мамочка ещё поспит», — мурлыкнула принцесса. Она привалилась к малышу, осторожно положила голову ему на живот, окутала бархатным урчанием Ребёнок вкусно пах молоком. Он расслабился и вроде бы снова уснул. «Мяу», — похвалила принцесса. Она старательно убаюкивала детёныша и думала о том, какая у них замечательная жизнь. Красочное полотно, сотканное из любви, нежности и заботы друг о друге. Вот, появился малыш. Он пока ещё загадка, но уже огромное счастье. Прорыв в будущее, залог бессмертия. Как в бесконечном потоке лиц, среди миллионов незнакомцев, людям удаётся найти друг друга. Внезапно две галактики начинают неумолимо сближаться, чтобы превратиться в одно целое. Вспыхнуть, засиять в сто раз ярче, а потом подарить новую жизнь. И хотя шанс на такую встречу невелик, это чудо, тем не менее, происходит. Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» в 2024 году. Читали Александр Нежегородов и Валерий Толков.